Право на очную ставку с враждебным свидетелем. Разумеется, под очной ставкой понимается не только и не столько возможность посмотреть в глаза человеку, давшему обвиняющие показания, сколько право на его допрос в суде, то есть право провести допрос под присягой. Одним из наиболее примечательных дел по этому аспекту шестой поправки, которое рассмотрел Верховный суд США, является дело Чемберс против штата Миссисипи. Том 410. Верховный суд США. Страница 284. 1978 год. Субботним вечером 14 июня 1969 года полицейские Джеймс Форман и Аарон Сонни Либерти зашли в бар в городе Вудвиль, что на юге штаба Миссисипи, чтобы исполнить предписание ордера на арест молодого человека по фамилии Джексон. Джексон, однако, решил так просто не сдаваться. Он отчаянно сопротивлялся, и на его защиту встали почти все посетители бара, человек 50-60. Первая попытка надеть на Джексона наручники закончилась неудачей. Джексона просто вырвали из рук стражей порядка. Тогда полицейские по рации вызвали подмогу, а Либерти достал из машины обрез 12-го калибра, мощное оружие, применявшееся для разгона особо агрессивных демонстраций, сопровождающихся разбоем и насильственными преступлениями. Вскоре прибыли три помощника шерифа, и попытки арестовать Джексона возобновились. И снова полицейские получили отпор. Раздались пистолетные выстрелы. Форман увидел, что Либерти получил несколько ранений в спину. Уже будучи раненым, Либерти обернулся и успел сделать два выстрела из обоих стволов в том направлении, откуда в него стреляли. Первый выстрел прошел над головами, но затем Либерти из последних сил прицелился и еще раз выстрелил в толпу убегающих. Несколько дробин попали в шею и затылок Леона Чемберса. Один из помощников шерифа показал потом, что видел, как именно Чемберс стрелял в Либерти и ранил его. Другой помощник шерифа показал, что не видел, как Чемберс стрелял в Либерти, но видел, как после выстрелов Чемберс резко опустил руку вниз. Полицейские также видели, как Чемберс упал, и посчитали, что он мертв, поэтому не обыскали его в поисках оружия. Вместо этого они бросились на помощь Либерти, погрузили его в полицейскую машину и помчались в госпиталь. Когда машина доехала до госпиталя, Либерти был уже мертв. Вскрытие показало, что он был поражен четырьмя пулями 22-го калибра. Вскоре в тот же самый госпиталь друзья привезли Чемберса, который, как оказалось, был не убит, а ранен. После операции он был арестован и обвинен в убийстве Либерти. В толпе защитников Джексона был также некто Гейбл Макдональд. Вскоре после перестрелки с полицейскими в баре он оставил в Вудвилле жену и переехал в Луизиану, где устроился на сахарный завод. В ноябре того же года он возвратился в Вудвилл, и жена сказала ему, что с ним желает повидаться священник Стоукс. После разговора со Стоуксом Макдональд подписал под присягой в офисе адвоката Чемберса Заявление, в котором признал, что стрелял в полицейского Либерти и подтвердил, что признание сделано добровольно. В заявлении также говорилось, что Макдональд владел пистолетом 22-го калибра и уже рассказал о том, что подстрелил Либерти одному своему другу. Затем Макдональд сдался властям и был помещен в тюрьму. Спустя месяц на предсудебном слушании Макдональд заявил, что сделал признание под давлением со стороны священника Стоукса, который обещал ему, что в тюрьму он не попадет, и что он, Стоукс, будет участвовать в расходах на адвоката. При прямом допросе, прямой допрос, директ examination проводится стороной, вызвавшей свидетеля на допрос, перекрестный допрос, кросс examination проводится противной стороной. При прямом допросе Макдональд показал, что его вообще не было в баре, когда завязалась перестрелка, а был он в это время со своим другом Тернером в кафе неподалеку, где они пили пиво. Услышав выстрелы, они с Тернером побежали к бару и нашли лежавшего на земле Чаймберса, которого и отвезли в госпиталь. Макдональд также показал, что потерял свой пистолет 22-го калибра за много месяцев до инцидента. Мировой судья, который председательствовал на слушаниях, поверил Макдональду и выпустил его на свободу. Суд над Чемберсом состоялся почти год спустя. Чемберс выдвинул две позиции в свою защиту. В американской системе юриспруденции существует система альтернативных позиций в свою защиту, которые могут противоречить друг другу. Например, первая позиция ⁇ Я этого не делал ⁇ Вторая ⁇ Я это сделал, но в целях самообороны. Третья ⁇ Я это сделал, но на тот момент я не понимал, что делаю, то есть был юридически невменяем и не отличал хорошего поступка от плохого. Я думал, что, стреляя в полицейского, я выполняю приказ Господа стрелять во всех пришельцев из космоса. Первое состояло в утверждении, что он этого не делал. Только один полицейский показал, что видел, как Чаймберс стреляет в Либерти. Другие три офицера полиции этого не видели. Оружие, из которого был застрелен Либерти, не нашли. Также не было информации о том, что Чемберс когда-либо владел пистолетом 22-го калибра. Вторая позиция Чемберса заключалась в утверждении, что Либерти был убит Гейблом Макдональдом. В поддержку этой позиции он представил присяжным свидетеля Сэма Хардинга, давнего друга Макдональда, который показал, что видел, как Макдональд стреляет в Либерти. Еще один свидетель, двоюродный брат Либерти, показал, что видел Макдональда сразу же после стрельбы, и у того в руке был пистолет. Также настаивал адвокат Чемберса, Макдональд многократно, четыре раза, сознавался в убийстве Либерти. Поскольку уголовные процессуальные правила в штате Миссисипи не давали Чемберсу возможности представить все свои аргументы на рассмотрении суда присяжных, он подал в суд ходатайство, в котором требовал чтобы судья обязал прокурора вызвать Макдональда в качестве свидетеля, а если судья откажется это сделать, то предоставить ему возможность подвергнуть Макдональда прямому допросу. На суде Чемберсу удалось представить на рассмотрение присяжных доказательства в виде признания Макдональда. Последний в ходе перекрестного допроса прокурором показал, что в Либерти не стрелял и сознался в совершении преступления только по той причине, что священник Стоукс обещал ему, что он за это в тюрьму не попадет и получит большую сумму на покрытие счета адвоката. Макдональд снова рассказал, что в момент перестрелки он сидел с другом в кафе, потом они нашли лежавшего на земле Чемберса и отвезли его в госпиталь. Адвокат Чемберса потребовал предоставить ему право подвергнуть Макдональда перекрестному допросу, в чем ему было отказано, на том основании, что Макдональд, по сути, не является враждебным свидетелем, поскольку не давал показаний уличающих Чемберса в совершении убийства. Все, что показал Макдональд, так это то, что он не совершал убийство а раз он не является враждебным свидетелем, то, следовательно, у Чемберса нет права на перекрестный допрос. Этот вывод потом поддержал и апелляционный суд. Судья также блокировал попытки адвоката Чемберса представить суду трех свидетелей, которые показали бы, что Макдональд признался им, что убил Либерти. Апелляционный суд утвердил и это решение суда нижней инстанции на том основании, что заявления, сделанные вне судебных слушаний, так называемые слухи, не могут быть допущены к рассмотрению в качестве доказательства. Верховный суд, мнение за большинство писал судья Пауэлл, установил, что в ходатайстве Чемберса подвергнуть Макдональда перекрестному допросу было отказано на основании положения прецедентного права действующего в штате Миссисипи, одним из принципов которого является презумпция, что сторона, вызывающая свидетеля, не может потом подвергнуть его импичменту, то есть сторона, вызвавшая свидетеля, тем самым ручается за правдивость его показаний. В данном случае Макдональда вызвала сторона защиты и тем самым лишила себя возможности подвергнуть своего свидетеля перекрестному допросу с целью его дискредитации. Таким образом, Чемберс был лишен права усомниться в алиби Макдональда, проверить точность его памяти и бросить вызов его совести на глазах у присяжных. Судья Пауэл высмеял применяемое в штате Миссисипи положение прецедентного права о том, что сторона, вызвавшая свидетеля, не имеет права потом подвергнуть его перекрестному допросу, назвав такое правило пережитком примитивной английской судебной практики, мешающей суду установить истинные факты. Но главное, подчеркнул Пауэлл, Чемберс был лишен возможности допросить Макдональда лишь на том основании, что последний, согласно решению суда нижестоящей инстанции, а затем апелляционного суда, не показал пальцем на Чемберса как на виновника смерти Либерти, а следовательно, следуя той же логике, Макдональд не был враждебным Чемберсу свидетелем и конституционные права Чемберса не были затронуты его показаниями. Пауэлл нашел такое логическое построение неубедительным. Поскольку теория стороны обвинения исключала возможность существования двух убийц, признание вины, сделанное Макдональдом под присягой, тем самым снимало вину с Чемберса. По аналогии, когда Макдональд заявил, что сделанное им признание не соответствует действительности, он тем самым переложил вину за убийство на Чемберса, поскольку был только один убийца. Таким образом, показания Макдональда были, по существу, очень враждебны по отношению к Чемберсу. По этому поводу Пауэлл сказал, суд никогда не считал, что право на очную ставку и перекрестный допрос свидетеля, который дал убойные показания против обвиняемого, может зависеть от того, какая сторона вызвала свидетеля – обвинение или обвиняемый. Мы отвергаем аргумент, настаивающий на таком узком определении понятия «враждебный свидетель». Что касается признаний Макдональдом своей вины, которые не были представлены в качестве доказательства суду нижестоящей инстанции на том основании, что являются слухами, то есть заявлениями, сделанными вне судебного слушания, то Макдональд находился в зале суда, был под присягой и мог быть допрошен защитой, а присяжные уже сами разбирались бы в доказательном весе его ответов и оценке его поведения во время допроса. Пауэлл завершил решение такими словами. Мы заключаем, что исключение из доказательств критических улик в купе с отказом обвинения разрешить Чемберсу подвергнуть Макдональда перекрестному допросу лишили Чемберса справедливого суда, ввиду отсутствия традиционных и стандартных принципов надлежащей судебной процедуры, ввиду чего мы его аннулируем и дело отсылаем в суд нижестоящей инстанции для повторного рассмотрения. В суде нижестоящей инстанции все обвинения против Леона Чемберса были сняты. Исторический контекст этого дела представляет особый интерес. Дело в том, что все его участники были чернокожими. И жертва – полицейский Либерти, и обвиняемые – Чемберс и Макдональд. Мало того, Чемберс, сам бывший полицейский, который ушел со службы в знак протеста против введенного местным начальством правила, не использовать чернокожих полицейских против белых нарушителей. Обсуждая право обвиняемого на очную ставку и допрос враждебного свидетеля, нельзя обойти вниманием дела, в которых враждебными свидетелями были дети. Одним из таких дел было дело штат Мэриленд против Крейга.